Он видел, что Зилов не рунчит. меньше, чем в предыдущие дни, но все же не Все эти дни, когда они к восемнадцати часам приезжали в этот двор, потом порознь шли и ждали там Гуреева, Аксенов испытывал такое чувство, что он сам держит серьезный экзамен. Уже третий месяц он постоянно был возле Зилова и Леонова. Если Леонов своей простенькой и мелкой душонкой был муясен во всем и он не ждал от него никаких сюрпризов, то с Зиловым дело обстояло куда труднее и сложнее. Внешне Зилов как будто полностью примирился с крутым поворотом своей судьбы. Однако в отношении его Аксенов никогда не был спокоен и неустанно за ним наблюдал. Ему казалось, что Зилов переживает свою вину перед пославшими его немцами. В характере Зилова, по мнению Аксенова, Одним из ведущих начал была любовь к приключениям. Эта любовь была непонятна. Объяснение, что она в кино, Аксенов всерьез не принимал. Тогда откуда она у простого парня, выросшего в маленьком белорусском городке в простой трудовой семье? Не окончив даже семи классов, он пошел работать. Пол учеником в типографии, слесарем, кассиром и потом вот киномехаником в Доме культуры. Но вот факт же, в нем жила мечта о дешевом авантюрном подвиге. Именно на это вербу его сделали ставку гитлеровцы. Затем парня, очевидно, увлекла романтика тайной деятельности, связанной с риском. И кроме всего у Зилова было, что называется, врожденное чувство ответственности за выполнение поручного ему дела. Это чувство не было связано ни с какими идейными или даже меркантильными соображениями. Просто раз он брался за дело, он должен был его выполнить. Вот пусть он в приземлении предложил спрятаться от всех, Зилов без слов ударил его по физиономии. Когда Аксенов пытался объяснить Зилову, на какое же грязное и подлое дело он пошел, тот на все это отвечал одной и той же фразой. «Я об этом не думал и думать не хочу». Аксенов всегда помнил, как спокойно держался Зилов, когда его брали, как он был спокойно на допросах. Позже, когда он целиком подчинился правилам игры, действовал спокойно и точно, Аксенов всегда чувствовал, что за его внешней выдержкой и исполнительностью скрываются какие-то по-своему сложные переживания. Сколько раз, незаметно наблюдая за ним, Аксенов видел, как он вдруг точно замирал и долго сидел, не двигаясь, уставив одну точку свои темные синим отблеском трубки под скулами подрагивая. Потом, словно приняв какое-то решение, он осторожно оглядывался по сторонам и начинал работать. С того момента, когда было решено, что на встречу с Гуреевым пойдет Зилов, Аксенов чувствовал себя неспокойно. Сейчас успех дела зависел от того, как поведет себя Зилов во время встречи с Гуреевым, которого он хорошо знал Я говорил, что это был единственный преподаватель школы, которого он боялся. Первые два дня, отправляясь отсюда, со двора на Краснопрудное к месту встречи, Зилов так нервничал, что один его вид мог насторожить даже малоопытного разведчика. А к девяти часам вечера, возвращаясь к автомашине, выглядел так, будто все время ожидания занимал работы. Правда, на третий день он был значительно спокойней, а вчера держался и вовсе И лично. Он, очевидно, решил, что с Гуреем что-то случилось, и встреча вообще не состоится.